Глава 21. «Отдай улитку», — сказал журавль. Это была я. На полотне нарисован мой портрет в профиль, нарисован в стиле импрессионизма Воронцовой огромными яркими мазками. В коллекции «Пара парадокс» всё было по два. И эта картина не стала исключением, на ней меня тоже оказалось две, смотрящих друг на друга, словно в отражении. «Мама...» Прошептала я, видя, как она сидит на корточках и кромсает ножницами угол картины. Наверняка зигзагом. У подъезда с мигалками и воем остановилась пожарная служба, карета скорой и чёрный минивэн, откуда выскочил репортер с микрофоном и оператор с камерой. Чтобы не попасть во все новости в рубрике «Ужасы нашего городка», я спустилась той же дорогой через люк, толкнула дверь в квартиру и завалилась лицом на подушку, подперев дверь стулом. Через пять минут меня нашел отец, выбив стул и сбив с петель половину двери. С ним в комнату протопал врач, я чувствовала запах бинтов и лекарств, как в аптеке. Но, судя по репликам отца, тот быстро отослал его, понимая, что болит у меня не тело, а душа. Отец вытянул прижатый мною плед и накрыл, подтыкая края. Девушка на картине, начала я разговор, такая же, как я, моя сестра, это она умерла на той площадке? Нет. «Ты врешь, прозвучал мой ответ точкой. «Я просто знаю, что ты врешь. «Нет», — снова повторил отец. «Мама назвала меня Ирочкой. Сегодня, перед тем, как убежала с тяпкой, это ее имя? Сестры?» «И не только Ирочкой», — звучали его слова из преисподней, откуда никто из нас не мог выкарабкаться последние восемь лет. «Мои легкие лишились запаса кислорода, продырявленные дважды. Она называла меня Ирочкой». И «Мирочкой». «Мира?» — просипела я, не веря, что способна издать такой долгий звук из целых двух слогов. Рано я поставила точку, когда требовалось двоеточие. Отец начал говорить, он впервые произносил правду, что я так жаждала узнать. И, слушая его, я стала не журавлём, а курицей, заглядывающей в хозяйский сарай с вопросом, куда отправляются куры дальше. Не сестра, а сестры, две наших дочери, две девочки Ира и Мира. Вы близнецы, все трое, но сберегли мы лишь тебя одно. Вот почему твоя мама стала такой. После трагедии ее рассудок изменился, а ты все забыла. Мама отрезала с фотографий, подавилась я слюной. Их! Да, их, словно всегда была только ты одна. Мид два Числительное в которое. Не могла расшифровать Алла. Вот что оно означало. Мира и Ира. Как? Как это произошло? Того, что ты забыла, я никогда не знал. Никто не видел, как это случилось. Рядом только дети играли. Дети? Ты с сёстрами Алла и Максим Воронцовы. Были другие. В тот день на площадке отмечали день рождения мальчика. Но никто ничего не видел. Был четверг, была рыба. Ее мама готовила. Я помню вкус и ненавижу его. Четверги и ментай. Но Марина готовит его и готовит каждый четверг. Она не понимает, а когда что-то в ее разуме проясняется, она хватает герани едет на кладбище, высаживает ее в любую погоду. В сугробы, в слякоть, в сухостой и в храм. Туда Марина тоже ходит. В тот, где проходило отпевание. Ставит две свечи, долго сидит на полу. «Зачем ты отправил меня к Воронцовым? Почему не рассказал все сам?» «Потому что мне посоветовал поступить так психотерапевт, и не один, сразу несколько. Они сказали, ты можешь вспомнить». «Что я должна была вспомнить, пап?» Еле сдерживала я невротическую икоту. Каждое слово я произносила сиплым, севшим голосом. В «Полиции считают, ты видела, как это случилось с Мирой и Ирой. Ты была рядом». «Я была рядом?» Их нашли в обрыве, в ста метрах от детской площадки. Возле оврага сошла земля. Девочки рухнули вниз и напоролись на коряги. позже нам сказали, что каждую проколола 22 раза. И они смотрели, как на картине, друг другу в глаза. Такими их нашли, такими, как на портрете. «Я все видела?» Так считают полиция и врачи, С вами со всеми беседовали, кто был там, с тобой, с Аллой, с Максимом, с остальными детьми, чьи родители дали разрешение, но ты не произнесла ни слова, ты забыла тот день и все, что случилось раньше. А еще, терон ладошками лицо, ты не разжимала кулак, правый, держала что-то крепко-крепко, долго держала и молчала. Не разжимала? Поэтому у меня сухожилия до сих пор ноют? Скорее всего, да. Что в нем в кулаке? Что я прятала? Твою руку никто не мог рожать, Даже ночью мышцы не ослабевали. Спазм, невралгия. Куча диагнозов. Хирурги предлагали операцию, но мы не разрешили. Ты молчала. Я носился с Мариной. С тобой сидела бабушка. Так ты пропустила третий класс. Спустя полгода, как-то ночью, ты разбудила бабушку. Она спала с тобой в комнате на раскладушке. Ты позвала ее и начала говорить. Что я сказала? Что тебе сон приснился про птицу? Высокая серая птица подошла к тебе и сказала. «Что?» «Отдай улитку». Такую фразу ты произнесла, распахнув ладошку. «И что в ней было? Труп улитки, который я сжимала в кулаке полгода?» «Помада. Тюбик помады, с которой вы играли в тот день с девочками». «Помада». Алла клянчила ее у мамы, а потом нарисовала прицел внутри классиков. «И что дальше? Когда я отдала помаду, что произошло?» «Ничего. Тебе было десять. Смерть девочек признали несчастным случаем. Дело закрыли, а мы переехали в Нижний, потому что девочек похоронили здесь. На кладбище, где ваш дедушка. Так Марина захотела. Возле могил, когда закапывали и когда готовились, она повторяла. «Два венка. Или два креста. Нам нужно два креста. Две лампадки, два гроба, два платья. Каждый раз два и два. И больше она не могла». «Почему?» Задала я вопрос, но отец понял неправильно. «Потому что твоя мама...» «Нет, пап, почему я не сорвалась с того обрыва?» До рассвета мы с отцом просидели в креслах напротив аквариума. Он рассказывал мне про сестер. Как Мира любила ананасы, а Ира обожала копаться с конструкторами и как-то раз разобрала домашний телефон, но и собрала его тоже сама. Он говорил, а я видела непрожитые жизни молодых девушек, моих копий. То, как Мира вдыхает ананасовый вейп Максима, а Ира чинит подобранный на мусорке самокат. Может, поэтому меня так кидало от Максима к Косте. Что, если это сестры внутри меня продолжают жить нашей близнецовой жизнью и делать выбор вместе со мной? Мне бы хотелось так думать и верить в это. Значит, они не ушли навсегда, значит, мы все еще вместе. Выпив по чашке двойного экспресса, Мы с отцом пошли утром в гараж, где он сохранил крохи воспоминаний о сестрах, их свидетельства о рождении и смерти, несколько фотографий, ту самую помаду, что я сжимала в кулаке полгода, обозвав улиткой. В пять утра у подъезда никого из соседей не было, пока отец пел кофе. Он вызвал ремонтную бригаду с циркулярной пилой и мусорным контейнером, чтобы убрали раскиши за ночь портрет. Его еще и снегом запорошило, чему я была рада. Отец накинул на меня шарф и шапку, о которых я вовсе не думала, торопясь увидеть фотографии сестер и тюбик с помадой, и мы спустились по лестнице. Около пешеходки стояла припаркованная машина, двигатель включен, на опущенном окне согнут локоть водителя, что уставился на нас, похоже, не ожидая встретить так же, как мы их, очередных репортеров. Сняв очки, водитель посмотрел на меня и дважды нервно дёрнул шею и плечом. За машиной к нам спиной... На корточках сидел мужчина постарше. Он аккуратно расчищал полотно, убирая снег рукавом пальто. «Пап, там кто-то стоит?» «Газетчики». Мы прошли второй подъезд, когда я наконец-то обернулась и крикнула им. «Проваливайте!» Слепив снежок из палок и грязи, не слишком-то, выбирая снег почище, запустила ему в лобовое стекло. Заработали дворники, водитель вышел из салона и, сунув руки в карманы, отвернулся, встав возле своего коллеги. «Еще раз швырнуть!» — не унималась я, продолжая пятиться спиной рядом с отцом, походу слепив второй снежок. «Это моя картина! Валите!» Киран, не провоцируй, попадешь на видео, им только это и нужно!» Прицелившись, я метнула второй снаряд, не особо надеясь, что доброшено снежок занял точную траекторию, где целью назначения была голова водителя — который стоял к нам спиной. В последний момент он обернулся и отбил снежок ударом ребра ладони, после чего его коллега поднялся на ноги, и оба они вернулись в салон машины. Я надеялась, они сдадут задним ходом, но колеса зашуршались совсем близко от нас. «Стой молчи», — обернулся отец. Он пытался закрыть меня, но я смело вышла вперед, скрестив руки. Лицо водителя оказалось от меня всего в паре метров. Лет двадцать пять, небритый и худой, У него снова пару раз дернулись плечо и шея, а зубы будто бы судорога свела. — Мягко говоря, твой бросок, — цедил он сквозь зубы, — не идеальный. Приподняв постоянно спадающую на лоб широкую шапку, я ответила. — Потому что кидала с закрытыми глазами. Убирайтесь, нет тут для вас никакой сенсации. Можете меня процитировать. Пошли вы оба нах... — Кира, — отодвинул меня отец. У нее шок, она еще ребенок. Вы ничего не знаете, просто оставьте нас, пожалуйста, в покое. Я не ребенок. Уезжайте, картину сегодня уберут. Едем, отдал распоряжение второй, лица которого я рассмотреть не смогла. Его перегораживал дерганный. Ваша дочь права в одном, она не ребенок, и должна узнать все, звучал голос старшего с пассажирского сиденья. Или добавить новые факты. Холодные глаза молодого дёрганного задержались на мне, но взгляд этот был совсем недружелюбным, словно лицезрение меня причиняло ему физическую боль, перебарывая которой он продолжал всматриваться в меня, пока не зажмурился, изрекая непонятную фразу. Только этого мне не хватало. Переваривая взгляд репортера из черной машины, я почти так же смотрела сейчас на фотографию мира с Ирой, чьи имена не могла произносить вслух. У Миры чуть шире щеки, а Ира была левшой. Вон держит ложку в левой. Снимок сделан на детском празднике. Мы лопали мороженое и улыбались, сидя за столом, уставленным десертами. «Держи», — протянул папа тюбик с помадой. Подняв его к носу, я втянула аромат. Пахло медью, железом, плесенью. Открыв крышку, заглянула внутрь. Красный остов все еще выкручивался, и полоски губ... А может быть, это следы асфальта, по которому чертила Алла? Фотографию сестер я отдала отцу, а помаду сунула в карман. Он не был против, он вообще стал выглядеть иначе. Из Врифиндора его перевели в «Слезарин». Глаза красные, узкие, больные и воспаленные. Мертвые не любят, когда по ним льют слезы, пап. Я не помнила сестер, близнецы, мои копии. Я жила с ними бок о бок десять лет и совершенно забыла о них. Мира с Ирой были стерты из меня, судьбой или ластиком, убийцей или несчастным случаем. Как два десятилетних ребенка могли напороться на те сучья? Не один, а два. Пап, как же следствие! Нам все отказали, Кира, целая площадка людей и ни одного свидетеля, кроме меня? Ты молчала год. Ты все забыла, ты не свидетель. Ты жертва. Мы во всем виноваты, Кира, мы родители, три журавленка, не уберегли. «Свалились и умерли. Выпали из гнезда». «Как ты сказал?» «Три журавлёнка», — повторил он. «Ведь мы журавли». «Ты о чем? «Кажется, я кое-что нашла. Точнее, кого-то. Как я сразу не подумала, что поиски Кости нужно вести в Калининграде. Он жил там, работал на птичьей станции Фрингилла. Кто-то наверняка знает его домашние адрес или имена родственников, у которых полиция примет заявление об исчезновении». Два месяца назад я не знала, что буду делать с правдой, которую так настойчиво требовала. Так жаждала узнать, и вот я ее получила. Хоть ложкой хлебай, половником, ведром. Умерли две мои сестры, нас было трое. Меня было трое. С Костей меня было больше. Наполовину. Я должна вернуть себе хотя бы эти 50%. Дозвонившись до птичьей станции Френгила, я смогу узнать его домашний телефон и адрес. Расскажу все его родственникам, а они обратятся в полицию. Алло. Телефон был почти разряжен. Красный индикатор мигал на последних трех процентах. Свет, это ты? Что значит «видишь меня»? Ты где? В бане? Ясно. Обернулась я на двухэтажную постройку городских бань у себя за спиной. А телефон у тебя заряжен? Моя трубка полностью села, и чтобы разыскать Свету с ключиком от шкафа, Пришлось идти в баню и переодеться в простыню. «Кир, у нас горячую воду отключили, а кастрюли кипятить неохота. Ты чего так рано проснулась? Шесть утра». «Да так, нужно было кое-что забрать из гаража». «Понятно», — покосилась она в сторону и зашептала, чтобы ее не услышали соседки по парной. «Видела тебя по ящику, на крыше, и картину, что это было?» «В репортаже сказали...» Что это осеннее обострение психоза? Твою маму показали, она резала портрет маникюрными ножницами. Знаешь, улыбнулась я, подтягивая простыню. Вчера я все поняла, он был прав. Кто? Как ни странно, даже я удивилась, что произношу его имя. Максим. Он сказал, что нужно жить сегодняшним днем. Слушай, можно твой мобильник? Мой разрядился. Держи! сняла она с запястья браслет с ключом. «Кому ты будешь звонить?» «Максиму. Может, с чужого номера он ответит?» Убедившись, что рядом в холле никого нет, я устроилась на теплых коричневых креслах, все еще кутаясь в простыню и натягивая до ушей банную шапку из шерсти. Я знала номера всех воронцовых наизусть и ждала, пока шли длинные гудки. «Алло», — ответил Максим бодрым хохотом, «плохо слышно, алло. Ну, кто, а?» На заднем фоне громыхало похожие амбасы ночного клуба. Мы в шесть утра парились в бане, а он в шесть утра отрывался на вечеринке. Я знаю, что произошло в прошлом. Их звали Ира и Мира, моих сестер. Мы были тройняшками. Это они погибли в тот день недалеко от детской площадки. «Ира?» — выдохнул он. «Спорим, ты сейчас обернулся. Ты боишься? Ведь так?» В трубке послышались его быстрые шаги, хлопнула дверь, музыка стихла. «Нет, я боюсь за тебя, и ты знаешь, почему». «Чем она шантажировала? Кого отобрала?» «К счастью», — ухмыльнулся он, — «я люблю только себя, и чертовыми камелиями меня не напугаешь». «Себя?» — соображал мой мозг, как Алла уговорила Максима подыграть ей. «Твоя аллергия — это было отравление. Алла отравила тебя? Как?» «Тебе лучше не знать». Что-то зашуршало на той стороне трубки, и я закрыла глаза. Хоть я не видела сейчас Максима, но слышала этот звук каждый раз, когда он был рядом. Так шуршала кожа его красных автомобильных перчаток. «Ты гонщик», — начала я рассуждать вслух. «И ты не расстаешься с перчатками. Через них Алла подсыпала в них какой-то токсин, который проникает через кожу, так?» «Почти, Кирыч. Не расстаюсь я еще с машиной. Она сыпала токсин на роль, поэтому я ношу перчатки». Точно, он ведь еще и брызгал постоянно антисептиками на руки или руль автомобиля. Он отбрыкивался от меня в приступах аллергии, боясь передать токсин и мне. Нейротоксин? Как на шкуре ядовитых лягушек? В первые сутки после отравления у меня отнялись ноги. За неделю потерял 30% веса, не было сил веки поднять. Она сказала, если я не буду подчиняться, когда ты приедешь в дом, Если не буду делать все, что скажет, то это повторится и во второй раз. Противоядие она мне не даст. А чтобы не забывал, подстёгивала тому из коротких эпизодов аллергии, от которых я переставал видеть и держаться на ногах». Помолчав, Максим добавил. «А если бы не мне, Кирыч? Если бы она подлила токсин тебе? Ты я, мы насекомые для нее. Что если оторвать бабочки крылья или человеку ноги? Для нее нет разницы». Ты говоришь мне это все потому что она тебе приказала? Она не найдет меня. Ты просто сбежал? Типа да, пока ноги не отнялись. И тебе советую. Как будто мне было куда, кроме как не в будущее, ведь прошлого с меня довольно. Журавли не бегают, Максим, они летают. Станция, слушаю. Набрала я номер френгеллы отыскав телефон в интернете. Добрый день, мне нужно поговорить с отделом кадров. По вакансии? Да, этот ответ было озвучить проще, чем объяснить, что меня интересует пропавший в Москве бывший сотрудник. Последние цифры 36. Звоните. Я набрала номер еще раз тройкой и шестеркой на конце. Орнитологическая станция, отдел кадров. Здравствуйте. Где-то год назад у вас работал сотрудник Константин Серый. Он пропал без вести и объявлен в розыск в Москве. То ли Врала, то ли говорила я правду, уже переставала различать эти понятия, и они стали серыми. Нужно сообщить об этом его семье. У вас нет их телефона? Какой ужас! Константин серый пропал без вести? Где? произнесла женщина. Я услышала, как она отставила чашку и перестала жевать. В Москве. А, ну да. Он вроде ездил в Москву. А вот нашла ихний номер. Пишу Она продиктовала городской телефон. «Отца зовут Борис Васильевич, а вы ему... Константину-то кто будете? Жена?» — говорили невеста у него в Москве-то. «Нет, я с ним училась в институте». «Горе, горе. Ну, звони, девочка, звони скорее. Только не сразу вываливай. Борис Васильевич и так уж не молод, да хвор». Трясущимися руками я набрала домашний номер серых. Трубку через три длинных гудка взял мужчина и голос тембр так был похож на Костин, только звучал старше. «Здравствуйте!» — начала я. «Меня зовут Кира. В Москве я училась вместе с вашим сыном Константином». «Здравствуйте, Кира!» — ответил Борис Васильевич. «Вам Костик нужен?» — вздохнул он. «Эх, Костик, Костик!» «Да, но...» — мялась я. «Знаю, его нет дома?» «Увы», — согласился Борис Васильевич. Но после семи должен уж подъехать. Вы перезвоните или мне записку какую для него оставить? Что, простите? Записать могу. Он должен вечерком вернуться, часиком к семи обещал. Откуда вернуться? Прозвучал мой голос именно так. Каждая буква. Отдельный, выталкиваемый звук. Я не туда попала. Костю серого ж вы ищете? «Так, барышни Только он... Ну, ладно. Костика же вам нужна, да?» Костю Серого!» «Все верно, это наш домашний номер. Два дня, как он из Москвы вернулся. Мы с матерью рады. Не заладилось у него там, в Москве-то. А почему...» «Молчит, эх-эх!» — вздохнул Серый-старший. «Странный он вернулся. Не узнаем мы его. Молчит и печальный, ничего не ест, с рассветом уходит куда-то. Вы не знаете, ничего с ним в столице это не случилось? Не знаю, я просто его потеряла. Сами чуть его не потеряли. Ну да ладно. Эх-эх, вы номер-то его мобильный запишите. Мои остекленевшие зрачки покрылись банной испаренной. Я не записала цифры, запомнила, сразу набрала. В номере была двойка, и мой палец завис над ней на пару секунд. Четвёртый звонок, и каждый раз я получала ответ. Давно такого не было. Четыре долгих гудка. Сто тысяч четыре удара моего сердца. Прединсультное, предобморочное, прединфарктное состояние. Да. Один слог. Его. Один выдох. Наш. Одно упавшее на кафель тела. Моё. В трубке был голос Кости.